Бобровая шапка Филипп Филиппович и его же трость на каковой трости золотой вязью было написано дорогому и уважаемому Филипп Филипповичу благодарный ординатор в день. Дальше шла римская цифра двадцать пять. Кто они такие? наступал Филипп Филиппич, сжимая кулаки на Шариково. Тот шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчёт того, что личности эти ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие, изумительные всего, что ведь они же оба пьяные, как же они ухитрились, поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея. Специалисты, пояснил Фёдор, удаляясь спать с рублём в кармане.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 Мог Вилн, простирая к ней руку. Не волнуйся, мы всё это устроим. Зина немедленно заревела, распустив губы и ладонь запрыгала у неё на ключицы. Зина. Как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам, заговорил Барменталь растерянно. Ну, Зина, ты дура, прости, Господи, начал Филипп Филиппч.